Глава 34. Трубка Джеймса Кроули вышвырнута в окно. Любезность мистера Кроули и ласковое обхождение леди Джейн сильно польстили мисс Брикс, и когда старые мисс Кроули подали визитные карточки семьи Саутдаун, она нашла возможность замолвить доброе слово за невесту Питта. Карточка графини, оставленная лично для неё, Брикс, доставила немало радости бедной одинокой компаньонке. «Не понимаю, о чём думала леди Саутдаун, оставляя карточку для вас, Брикс», сказала вольнолюбивая мисс Кроули, на что компаньонка кротко отвечала, что она надеется, нет ничего плохого в том, что знатная леди оказала внимание бедной дворянке. Она спрятала карточку в свою рабочую шкатулку среди самых дорогих своих сокровищ. Мисс Брикс рассказала так же, как она встретила накануне мистера Кроули, гулявшего со своей кузиной, с которой он давно обручён, какая она добрая и милая, и как скромна. Если не сказать просто, эта леди была одета. Весь её костюм, начиная со шляпки и кончая башмачками, она описала и оценилась чистой женской точностью. Мисс Кроули позволила Брикс болтать и не спешила прерывать её. Здоровье старой леди поправлялось, и она уже начала тосковать по людям. Мистер Кример, её врач, и слышать не хотел о её возвращении к прежнему рассеянному образу жизни в Лондоне. Старая дева была рада найти какое-нибудь общество в Брайтоне, и на следующий же день не только было отправлено письмо с выражением благодарности за внимание, но Пит Кроули был любезно приглашён навестить тётку. Он явился с леди Саутдаун и её дочерью. Вдовствующая леди ни слова не сказала о состоянии души мисс Кроули, но говорила с большим тактом о погоде, о войне и о падении этого чудовища Бонапарта, а больше всего о докторах-шарлатанах и о великих достоинствах доктора Поджерса, которому она в ту пору покровительствовала. Во время этого визита Пит Кроули сделал ловкий ход. Такой ход, который показывал, что если бы его дипломатическая карьера не была загублена в самом начале, он мог бы многого достигнуть на этом поприще. Когда вдовствующая графиня Саутдаун стала поносить корсиканского выскочку, что было в то время в моде, доказывая, что он чудовище, запятнанное всеми возможными преступлениями, что он трус и тиран, недостойный того, чтобы жить, что гибель его была предрешена и так далее, Пит Кроули вдруг стал на защиту этого избранника судьбы. Он описал первого консула, каким видел его в Париже во время Амьенского мира, когда он, Пит Кроули, имел удовольствие познакомиться с великим и достойным мистером Фоксом, государственным мужем, которым, как сильно он сам, Пит Кроули, не расходился с ним во взглядах, невозможно не восхищаться, и который всегда был высокого мнения об императоре Наполеоне. Далее он с негодованием отозвался о вероломстве союзников по отношению к свергнутому императору, который, великодушно отдавшись на их милость, был обречен на жестокое и позорное изгнание, в то время как Франция оказалась во власти новых тиранов, шайки фанатичных католиков.